отдых. Начинающему писателю Сергею Викторову повезло. Он прославился. Точнее, повезло ему несколько раньше. Сергей Викторов был сыном того самого Петра Евсеевича Викторова, который под псевдонимом Евсей Громов производил многотомные эпопеи из деревенской жизни и громил в печати кого надо. В конце жизни он прогремел еще раз, уже с мемуарами, в которых стер в порошок оставшихся коллег а также знакомых партфункционеров. Первая книга Сергея Викторова как раз и была посвящена тяжелым взаимоотношениям внутри необыкновенного Громовского семейства. Он безжалостно и подробно описал все конфликты, причуды и стыдные тайны покойных родителей, лишь слегка изменив имена и фамилии. Удачной приправой к повествованию о жизни в сумрачной Сталинке стали узнаваемые приметы интереснейшего времени рубежа 80-х-90-х годов прошлого века. Литературные знакомства, доставшиеся в наследство от отца, стали третьей составляющей успеха, и Сергей Викторов продал семейную историю легко и прибыльно. Он всласть полюбовался на ставшие вдруг незнакомыми буквы своей фамилии, зажившие новой респектабельной жизнью в книжных витринах. Был упомянут в осторожных рецензиях. В блог к нему набежало больше 500 новых никнеймов. Его стали приглашать на литературные вечера. Сергей жмурился от благодушного самодовольства и планировал новую книгу. Планировал месяц, два, полгода. Работа всё переносилась на завтра, потому что сегодня надо было собраться с мыслями, набросать план, встретиться с кем-то, отправить в блог очередную острую фразу, чтобы сорвать бурю восторженных комментариев. К тому же Сергей и не думал о том, что после такого удачного дебюта у него может что-то не получиться. Он заволновался только, когда планированию исполнился год, а о нём, как о начинающем писателе, все уже забыли. Между тем, всё было закономерно. Проблема заключалась в том, что родившийся в необыкновенной семье и выросший в не совсем обыкновенное время Сергей Викторов сам по себе был абсолютно обыкновенным. И все необыкновенное в своей жизни он истратил сразу, собрав в одну единственную книгу. Мириться с тем, что писать ему больше нечего и не о чем, Сергей не стал. Сначала он действовал хаотически, то впадал в депрессию, то пытался написать полностью выдуманный роман на криминальную тему, то мучительно вспоминал мельчайшие подробности своей скучноватой жизни, надеясь, выжить из них хотя бы повестушку. Потом все обдумал, и решил подойти к проблеме прагматично и, как ему тогда казалось, здраво. Сергей избавился от того, что его новые мыслящие друзья называли пожирателями времени — от телевизора, интернета и сразу нескольких мобильных телефонов. Потом пропали куда-то и друзья. Дни стали длиннее. Но мозг Сергея, на который начинающий писатель возлагал столько надежд, молчал. Он перестал даже производить острые фразы, поскольку на бурю комментариев рассчитывать уже не приходилось. Сергей застыл в ожидании. Он стал охотиться за каждым потенциально творческим спазмом молчаливого мозга. Завёл для записи своих мыслей сразу несколько блокнотов. Даже ночью вскакивал, если в сонную голову вдруг забредало случайное соображение при свете дня, неизменно становившееся жалким и нелепым. Но стало только хуже. Видимо, мозг, заметив, с каким восторгом встречают каждое порождение его творческой активности, в конец обленился. Сергей испугался. Он слишком долго убеждал себя и окружающих в собственной необыкновенности, чтобы зажить теперь обыкновенной серенькой жизнью. Начинающий, он всё ещё надеялся на это, писатель, решил, что мозг надо заставить работать. Подхлёстываемые многочисленными примерами из истории, ведь даже безобидный Шиллер нюхал, кажется, гнилые яблоки, Сергей стал испытывать на содержимом своей черепной коробки различные стимуляторы. Он начал с разрешённых и даже рекомендуемых теина, кофеина, специальных таблеток для убыстрения соображения, а вот закончилось всё уже в нелегальном чуду. Стараясь не перечитывать в редкие моменты просветления пугающий бред, который ему удавалось натворить под воздействием разноплановых веществ, Сергей все с большим остервенением мучил своего подопытного. Он поливал безответное вместилище разума алкоголем, посыпал порошком и таблетками, возжигал ему дурманящие курения и не спал сутками в надежде, что этот несгибаемый партизан разговорится. Что хотя бы в последних конвульсиях серая студенистая тварь извергнет из себя творческое, гениальное, настоящее, что белые кристаллики, вызывающие беспричинный животный восторг пилюли и сладкий дым, заставят его взглянуть на скучноватую жизнь в заурядном мире именно под таким ракурсом, который ищут все художники. Мозг молчал, лишь изредка, в забытии, порождая нежизнеспособных чудовищ. Заканчивались деньги. Пришлось экономить на еде. Хорошо, что от таблеток есть уже почти не хотелось. Долгое потливое отрезвление проходило уже в больнице, куда худого, немытого и колючего Сергея доставили в бессознательном состоянии. Тут до него в предпоследний раз докатилась волна наследственного везения. Больница была, если не необыкновенная, то уж точно непростая. Лечащий врач, занятой коротенький мужичок, не стал ставить Сергея на унизительный учёт или говорить ему о вреде радикальных методов. Он кивал, побили чья цокая, а потом, когда пациент уже очевидно стал выздоравливать, безапелляционно заявил ему «Вам нужен отдых». Опухший и закисший Сергей с ним молчаливо согласился. Денег на привычный отдых с солёным морем уже не хватало, и тут замученный мозг вспыхнул вдруг не творческой но счастливой мыслью. Он вспомнил о престижном в своё время доме отдыха, куда Евсей Громов когда-то возил сына и домовитую услужливую супругу. И пока отец солидно расслаблялся и творил, Сергуня резвился на луне неяркой родной природы. И вскоре, потрясясь известное количество километров в поезде, Сергей Викторов прибыл в некогда престижный дом отдыха, обитель круглогодичного лета и бесконечного радостного детства. Он никому не рассказал о том, куда уезжает. С собой Сергей взял только самое необходимое, и важнейшим из необходимого были несколько толстых блокнотов приятной расцветки. Дом отдыха предстал перед ним в точности таким же, каким Сергей покинул его в последние лета жизни отца, то есть лет 12 назад. И только внимательный взгляд обнаруживал печальные приметы насилия времени над пространством. Прогнившие доски, выломанные перила, выбитые стекла, густой мох на крышах и перекошенные стены. Когда-то укращённая и прилично подстриженная растительность бурно лезла во все стороны, сплетаясь над дорожками и скрывая под зелёной толщей небольшие деревянные домики, индивидуальные дачки в которых отдыхала от суеты творческая интеллигенция. Из-под вспученного асфальтового покрытия тоже рвалась какая-то фотосинтезирующая жизнь. Но Сергей внимательным не был. Сразу после приезда он быстро прошёлся по вечернему дому отдыха с умилением глядя на торчащие из-за ветвей дачки. На месте многокомнатного пансионата оказались почерневшие руины. Видимо, после пожара... Его не стали отстраивать заново. Зато в домиках с удобствами за прошедшие годы, похоже, даже не сменились сезонные постояльцы. Всё так же торчали удочки на крыльце хмурого публициста Весёлкина. Сухими пучками трав была увешана веранда у критика Алычева, приверженца фитотерапии и борца с дилетантизмом во всех его проявлениях. Скрепела кресло-качалка за пышными кустами скрывающими желтый домик двух безымянных литературных дам, которых Сергуня навсегда запомнил костистами, курящими и в о чем-то рассуждающими. Откуда-то и неслись завывания скрипки, которые уже много лет маниакально пытался овладеть безвредный и нечитаемый поэт Шекман. В речке, развесив на плакучих ивах полотенца и монументальные трусы, звучно плескались писательские жены. Сергей прошелся по круговой дорожке, глянул издали на большую освещенную беседку, куда по вечерам, как неповоротливые бабочки-совки, слетались обитатели дома отдыха, звенели чашками, жужжали, чавкали, шуршали и вдруг взрывались не по возрасту визгливым и беззаботным хохотом. Немного послушал чужое веселье и отправился в свой домик, намереваясь запереться там на ближайшие две недели и работать, работать, работать, то есть сидеть за столом, созерцать за оконный пейзаж и выкручивать мозг как тряпку, и на себя, и от себя, вертеть и встряхивать, пока не выжмется хоть что-то стоящее. Дойдя до своей двери, он с некоторой досадой обнаружил, что дача расположена недалеко от беседки, и хохот сюда всё-таки долетает. Но уединение было недолгим. На следующее утро, едва усевшись за древний письменный стол, Сергей подпрыгнул от внезапного стука в дверь. Первым его желанием было застыть на месте, чтобы ничем не выдавать своего присутствия. Он даже дышать стал реже. Но стук не утихал. Наоборот, становился всё громче и всё быстрее, пока не перешёл в истерическую дробь, от которой на веранде дребезжали уцелевшие стёкла. Сергей, хмурясь и заспанно моргая, повернул ключ и открыл растрескавшуюся дверь на которой местами уцелела грязно-белая краска и от неожиданности заморгал гораздо чаще. На веранду с грохотом вкатилась пожилая пара в мокрых майках, в возмутительно белых шортах и, что самое главное, на роликах. Сергей, отскакивая в сторону, успел заметить, как странно смотрится легкомысленная летняя одежда на их бугристых, пигментированных телах. Мужчина, седой и с надутым брюшком, сразу же потерпел крушение, зацепившись за вздыбленную половицу, а его дряблая дама сделала по веранде полукруг и пришвартовалась к хрупкому столику. С трудом удерживая равновесие и обильно потея, она пропыхтела. «Вы представляете, там, в двадцать пятой даче, мужчину убили!» Слово «мужчину» она выдохнула оргастически. Внезапные роликовые визитёры оказались супругами Бобриковыми, Владимиром Петровичем и Ргиной Витольдовной. Они были очень взволнованы. Задыхаясь, обмахиваясь в изнеможении ладошками и елозя роликами по полу, супруги, то есть в основном Рыгина Витольдовна, рассказывали, что вот буквально полчаса назад, Проезжая мимо дачи номер 25, кататься на роликах по утрам очень полезно, особенно если сначала принять холодный душ. И проезжая мимо, а Владимир Петрович сегодня не в форме, и возле руин пансионата он упал, рассадил колено. Вот, смотрите, колено. И они поехали к полю, там ведь много подорожника. Подорожник — это полезно. И вот, проезжая мимо 25-й дачи, они через открытую дверь, ну, зелененькая такая дача, знаете, вроде вашей, Они ехали, взявшись за руки для равновесия, и у Владимира Петровича колено еще ныло. И вот, через открытую дверь 25-й дачи, они отчетливо увидели неподвижные ноги висящего человека. Мужчины! уточнила Рагина Витольдовна. Мобильники у обоих в этой глуши не ловили. По дороге к даче Сергея супруги стучались еще к кому-то в несколько домиков, но им никто не открыл. Теперь они направлялись к директору дома отдыха и умоляли, чтобы Сергей, молодой и крепкий мужчина, тут мадам Бобрикова опять шумно выдохнула, проводил их. Потому что очень страшно, когда во время размеренного отдыха и единения с природой находишь вдруг висельника. Супруги были напуганы и, по их многократным признаниям, совершенно сбиты с толку. Владимир Петрович не разделял детективного энтузиазма жены и полагал, что неизвестный мог повеситься сам или стать жертвой несчастного случая. Всякое ведь бывает. Рыгина Витольдовна настаивала на версии убийства, и глаза у неё при этом молодо вспыхивали. Вяло отметив про себя, что супруги являют собой весьма интересные характеры для средней руки бытописателя, Сергей попытался их выпроводить. Он ссылался на недосып, творческий процесс и необходимость позавтракать. Но Бобриковы рыли роликами половицы, причитали, упрашивали и напирали на уважение к возрасту. Особенно Рогина Витольдовна. Бобриков муж в основном молчал и отдувался. И Сергей сдался. По дороге к домику директора Рогина Витольдовна, молодо сверкая глазами, рассказывала ужасы. Про вскипающую преступность, про первобытно жестокие банды и про маньяков с высшим образованием про отрезанные детские уши, про изнасилованных и закопанных в ельнике студенток, про слесаря, который залезал в окна на первых этажах и убивал обнаруженных за окнами женщин, причем каждый обязательно разбивал голову об батарею центрального отопления, про мальчика, который сначала душил цыплят, а потом сжег родительский дом вместе с родителями и про сатанистов, которые по всей стране в год убивают как минимум 500 человек с целью жертвоприношения дьяволу. Рогина Витольдовна была непоколебимо уверена в том, что повешенный неизвестный стал жертвой убийства, возможно, совершенного маньяком или сектантами. Ее мягко сморщенные пальчики дрожали от возбуждения. Сергей, утомленный потоком криминальной хроники, без особого азарта предположил, «А может, кого-то просто всё достало?» Он уехал сюда, подальше ото всех, и повесился. «Как уехал? Как достало?» Всполошила Сергина Витольдовна, у которой рушились теории. Кстати, очень здравая мысль. Хмуро поддержал Сергея Бобликов, черкая роликами по старому потрескавшемуся асфальту. Дверь домика директора, кремовой дачки среди неухоженных кустов чубушника, оказалась запертой. Окна были наглухо заклеены газетами. Между рамами, кротко подняв иссушенные лапки, лежали дохлые мухи. Было не похоже, что тут есть жизнь, но Сергей решил на всякий случай постучать и позвать директора. Его как зовут-то? спросил он перед тем, как размахнуться. Не знаю, запаниковала Рогина Витольдовна. Вова, как зовут директора? Бобриков пропыхтел что-то неопределённое. Кто-нибудь Сбивая кулаком с двери струбья оставшейся краски, крикнул Сергей. «Извините, есть кто?» В наступившей тишине громко жужжали слепни, привлечённые распаренным человеческим телом. Владимир Петрович вызвался поискать в пристройке, в которой раньше была библиотека. Двенадцать лет назад там, в окружении стеллажей с книгами, целыми днями дремала белёса и вялая, как слабосолёная сельдь, библиотекарша. Арагина Витольдовна в сопровождении недовольного Сергея покатилась к столовой. Остроглазый начинающий писатель ещё издали углядел на двери столовой тёмную нашлёпку навесного замка, но промолчал. Когда они подошли ближе, из-под крыльца вылезла тощая кошка, глянула на посетителей дикими глазами и исчезла в кустах. Вспомнив откормленных писательскими жёнами котов, медитировавших на тёплом асфальте вокруг столовой, Сергей озадаченно сдвинул брови. Из кустов раздался истошный писк. Кошка кого-то ела. Из-за двери не доносились аппетитные запахи, и с детства знакомого Сергею позвякивания столовской посуды тоже слышно не было. Более того, окна на первом этаже оказались плотно заколочены досками. Странно сказала Рогина Витольдовна, и в её маленьких глазках блеснул азарт. «А вы в столовую в этом сезоне ходили?» Сергей признался, что приехал только вчера вечером, и, не удержавшись, ехидно заметил, что в явно закрытую столовую ходить, по его мнению, затруднительно. Рогина Витольдовна ещё что-то говорила, но он не слушал. О том, что за столько лет порядки в доме отдыха могли измениться, а столовая закрыться, Сергей как-то не подумал. До ближайшего посёлка было километров десять, и там раньше работал продуктовый магазин, так что... На другом конце дорожки возник пыхтящий и потеющий Бобриков. «Никого нет!» — крикнул он. «И книг нет! Пусто!» «Странно!» — повторила Рагина Витольдовна и бросила быстрый взгляд на Сергея, видимо, приглашая его разделить недоумение. Блуждая среди пустующих хозяйственных построек, Бобриковы сначала удивлялись, а потом начали беспокоиться. Как выяснилось, они тоже приехали в дом отдыха вчера, практически одновременно с Сергеем. И в сумерках им тоже показалось, что все здесь осталось как было: дачки, столовое, вечернее сборище в беседке. Да, в беседке определенно горел свет и слышался хохот. А что, если того мужчину убил кто-то из обслуги? Блестя глазами, предположила Рогина Витольдовна, и тут же начала строить гипотезу. Сначала в ней участвовал только один представитель обслуживающего персонала, но постепенно поджужжание насекомых и пыхтение Владимира Петровича в гипотезу затянуло всех. Возникла банда, руководимая директором, которая завлекла в свои сети богатого отдыхающего, хотя Сергей пытался возразить, что богатый не стал бы тут отдыхать повесила его после совместного распития спиртных напитков, ограбила дачу и исчезла в неизвестном направлении. Скорее всего, банда прикинулась обслуживающим персоналом, а настоящих сотрудников дома отдыха они тоже могли убить, только раньше. Ведь тут такая глушь. Никто и не узнает, что здесь произошло. Пока забьют тревогу, преступники будут уже далеко, а банда возможна» еще не покинула дом отдыха и прячется где-то рядом. Хорошо, что Сергей вовремя вспомнил про Алычева, присутствие которого еще накануне вечером выдали пучки травы на веранде. Алычев был из породы любознательных домоседов, которым всегда и до всего есть дело. Он наверняка сидел сейчас в своей даче, и ему, как человеку серьезному, можно было передоверить роликовых Бобриковых с их повешенным незнакомцем. Критик интересовался гримасами жизни, и ему определённо понравились бы монологи несколько всё-таки ненормальной Рыгины Витольдовны. А сам Сергей надеялся вернуться в свою дачу и предаться творческим потугам, пока ещё есть время до приезда полиции, которую каким-нибудь способом непременно вызовут, и тогда дом отдыха всполошится и загудит, как осиное гнездо. Светло-жёлтая дачка Алычёва была открыта. Пока Бобриковы с грохотом взбирались на крыльцо, Сергей озадаченно осмотрел пыльную веранду с «Желтой газетой» прошлого десятилетия на столике и пересушенными растительными останками под потолком. Начинающий писатель позвал хозяина, но дачка молчала. Пол нехорошо проседал под ногами. В стенах пощелкивали древоточцы. Сергей дотронулся до одного из бурых травяных веников на веревке И, глядя на кружащуюся в солнечных лучах пыль, вдруг отчетливо вспомнил, как года четыре назад в другой газете, еще белой и распластанной в витрине киоска, увидел крохотную заметку о смерти критика Алычева. И даже вспомнил, что подумал тогда: бесчисленные дилетанты все-таки отомстили бедному Алычеву, предав его забвению, и никому он под занавес своей жизни не был нужен, раз его уход почти ли всего лишь тремя строчками на последней странице. Сергей скрипнул зубами от тихой злобы. «Это же надо!» Память услужливо накидал ему столько мелких подробностей о жизни Алычева, его любви к травам и ненависти к дилетантизму, но при этом коварно утаила факт его смерти. Даже злоупотребление наркотическими веществами, истощение и пережитый стресс не могли, по мнению Сергея, служить этому оправданием. К супругам Бобриковым, которые все еще штурмовали крыльцо, начинающий писатель вернулся немного сконфуженным. И, чтобы не сознаваться в преступной забывчивости, буркнул, что ошибся домом. Неподалеку как раз обитали безымянные литературные дамы. Днём они любили посидеть возле дачи в креслах-качалках, дымя крепкими сигаретами и вдохновенно, слегка в нос, рассуждая о творчестве и личной жизни друзей и знакомых. Рядом, на обитом клеёнкой столике, всегда стояли чашки с вином. Сергей торопливо направился туда, но на полдороги остановился, когда вынырнувшая из-за веток дача слепо уставилась на него заклеенными окнами. На полуобвалившемся крыльце, нижнюю часть которого доедали мох и сырость, действительно стояла плетёное кресло-качалка. Сергей медленно подошёл к нему и ткнул пальцем. Кресло качнулось и умиротворяюще заскрипело. По дорожке зачиркали коньки отставших Бобриковых. «А тут кто живёт?» — заинтересовала Сергина Витольдовна. «Ваши знакомые?» «Тут никто не живёт», — мрачно ответил Сергей. И уже давно. «Слушайте, а почему тут вообще так пусто?» Мадам Бобрикова тревожно смотрела на нежилую дачу. «А вы вчера, когда заезжали, кого-нибудь видели?» В беседке кто-то был, я слышал. «Но не видели. И мы никого не видели. И лампы горели. А если тут никого и нет? И не было?» Рыгина Витольдовна возбужденно махала руками. «А если нас сюда заманили?» «И убили того мужчину! И это какой-нибудь заговор!» «Знаете, в фильмах персонажей с такими теориями обычно убивают первыми», поморщившись, довольно грубо сказал Сергей. Владимир Петрович встал позади супруги и положил руку ей на плечо, молчаливо демонстрируя готовность защитить свою даму от наглеца. А в некоторых фильмах первыми убивают невоспитанных скептиков – Криво улыбнувшись, прошипела Рогина Витольдовна. Внезапно сгустившуюся взаимную неприязнь и смутную тревогу, которую начал ощущать и Сергей, развеяли сразу два живительных звука. По проселочной дороге, проходившей недалеко от дома отдыха, с урчанием ехал редкий в здешних местах автомобиль. А где-то гораздо ближе вновь приступил к издевательствам над скрипкой нечитаемый поэт Шекман. И Сергей ринулся на звук. Выбрал он, разумеется, безобидного Шекмана, как более близкого и надёжного. Облюбованная поэтом дачка нежно разовела на фоне тёмной еловой зелени. Под ногами пружинили многолетние пласты побуревшей хвои. Вслушиваясь в знакомые скрипичные завывания, Сергей думал о Шекмане с внезапно нахлынувшей нежностью вспоминал мохнатую бородавку на круглом и скопчески гладком личике поэта, его короткие ножки в светло-бежевых летних брюках, от которых нехорошо попахивало туалетом, стихи, в которых почти всегда описывалось шекманово-ленинградское детство, перемежавшееся бесконечными предметными нагромождениями с любовным проникновением в суть лампы накаливания, трепещущего на окне невесомого тюля, или той самой неприступной скрипки, и всей Громов стихи хвалил, отмечал лиричность и точность, но тоже не читал. Увлечённый сентиментальными думами о Шекмане, Сергей забыл постучаться и бесцеремонно распахнул дверь. Неуправляемые завывания, взвизги и всхлипывания вырвались из недр дачки. На полу толстым слоем лежала пыль, смешанная с тополиным пухом. Крышка компактного советского пианино, стоявшего на веранде, была проломлена. Холодильник исчез, оставив после себя светлое прямоугольное пятно на обоях. Сергей рывком распахнул вторую дверь, ведущую с веранды во внутреннюю часть дачи. Скрипичные звуки, совершенно спутавшись напоследок, умолкли. Но Сергей успел понять, что производило их, и действительно испугаться. В крохотном туалетном окошечке, с неизвестной целью, расположенном в подобных дачах высоко над унитазом, отсутствовало стекло. Частично разбито было окно и в комнате, находившейся ровно напротив туалета. Двери и в комнате, и в туалете безобразно перекосились то ли от сухости, то ли от сырости, то ли от их чередования, и закрыть собой дверной проем были уже не в состоянии, Болтаясь от возникающего сквозняка туда-сюда, они издавали заржавевшими петлями затейливые и громкие поскрипывания, стоны и взвизгивания. Примерно так взвизгивала на похоронах Шекмана его большеносая еврейская жена. Сергей был на этих похоронах и на поминальном обеде ел очень вкусные тарталетки с семгой. Только от чего то воспоминание об этом всплыло в его мозгу только сейчас. «Ну что там?» — крикнули с улицы Бобрикова. Сергей молча выскочил на крыльцо и, случайно толкнув Владимира Петровича, спрыгнул на землю. «И там ничего?» — догадалась мадам Бобрикова. «Да что же это такое-то?» Не обращая на нее внимания, Сергей ринулся к стоявшему напротив домику угрюмого публициста и страстного рыбака Веселкина. Удочки на крыльце манили Сергея, Но он остановился в нескольких шагах отдачи. Вызвав в памяти образ Веселкина, его темные веки и шировидное Брюшко, он потянул нить воспоминаний дальше, еще дальше. В какой-то миг нить застряла, натянулась так, будто сейчас оборвется. Но Сергей, напрягшись до ноющей боли в висках, все-таки выудил, как сам Веселкин любимого своего судака, воспоминание о том, что публицист побеждённый старческим слабоумием, был сдан практичной блондинкой дочерью в платный дом престарелых, где сейчас, по-видимому, и доживает свои дни. И Сергей знал об этом уже несколько лет, пока вдруг не забыл. Сейчас. «Слушайте!» Летя к Сергею и воодушевленно жестикулируя, вопила Рогина Витольдовна. «Ведь здесь никого нет, правда? Здесь вообще никого нет!» И Сергей Беспомощно замахав руками, вдруг сорвался с места и побежал прочь от мадам Бобриковой, скривившись от боли в висках и тоскливого страха. Он бежал, задыхаясь по затянутой крепкой летней травой асфальтовой дорожке, и на него с бездумным недружелюбием смотрели из-за деревьев перекошенные окна давно необитаемых домов. Конечно, здесь никого не было. Здесь уже не первый год, не было ни единого отдыхающего. Реликтовый дом отдыха тихо разрушался без человеческого присмотра. В дачах вместо писателей и литературных дам поселились мыши и ящерицы. Растения жадно опутывали отвоеванную человека территорию. В речке плескались не чьи-то а плотва и щуки, и даже монументальные трусы, которые Сергей вчера вечером заметил на иве, оказались просто зацепившейся за ветки грязной тряпкой. Добравшись до своей дачи, Сергей захлопнул за собой дверь и упал на скрипучий стул. В груди непривыкшего к физическим нагрузкам начинающего писателя свистело и хрипело. в правом боку колола, а глаза слезились. Сквозь мутную пелену Сергей разглядел в углу веранды компактную батарею консервных банок с тушенкой и зеленым горошком. К банкам был прислонен пакет, в котором угадывались очертания пластиковых упаковок с быстрорастворимой гадостью. Сверху на пакет кто-то небрежно бросил небольшую красную коробочку. Сергей попытался разглядеть, что на ней написано, и вдруг, так и не разобрав ни единой буквы, вспомнил, это же таблетки сухого горючего. И не кто-то, а он сам бросил их туда. Ведь он знал о том, что столовая тут давно уже не работает и что нет электричества. Как знал и о смерти Алычева и Шекмана, и о растительном существовании в богадельне у Грюмого Веселкина. Более того, он не покупал сюда путевку. Образ милой старушки, которая сидела в кабинете с высоким потолком, оформляла отдыхающим бумаги и еще помнила Евсея Громова, помутнел и рассыпался светлой пылью. Воспоминания об усатом вахтёре, у которого вчера вечером уставший после дороги Сергей взял ключ с нелепым, похожим на кеглю-брелоком, мигнуло и растаяла, прежде чем начинающий писатель успел разглядеть намалёванный на кегле номер дачи. Сергей поднялся, держась за гудящую от боли голову. Он пытался понять, что происходит, откуда взялась вся эта дикая фантазия, которую он по неизвестной причине доверчиво принял за реальность, что заставило его ради того, чтобы восстановить истощённые силы и пошатнувшийся рассудок приехать в давно неработающий и опустевший дом отдыха и забыть об этом, практически видеть и осязать призраки Шекмана, литературных дам, Алычёва. Откуда-то ещё постоянно возникал висельник, у которого отчётливо видны были только ноги, но Сергей отогнал образ незнакомого покойника. Он был таким же бредом, как чокнутые Бобриковы, которые, взявшись за руки, разъезжают на роликах среди опустевших дач. Начинающий писатель замер, вытаращив глаза и крепко прикусив костяшку указательного пальца. Бобриковы были бредом. Он видел, слышал, обонял и осязал галлюцинацию вызванную неизвестной силой, загадочным внешним воздействием, изощрённым гипнозом, газом, распылённым хладнокровными экспериментаторами в защитных костюмах. И в это мгновение Сергей ощутил в собственной черепной коробке некое присутствие. Присутствие коварного, ожесточённого студенистого существа, источающего холодную ярость. Это был не инопланетный паразит-захватчик, в которого Сергей сейчас поверил бы с готовностью и с удовольствием. Это был его собственный мозг. Мозг, измученный свирепыми попытками Сергея сотворить гениальное, поврежденный веществами, озлобленный и истощенный, так долго готовивший свою месть и создавший, наконец, зловещее и причудливое произведение без сопливого гуманизма без лежащего на поверхности смысла, поражающее жизнеподобием настолько, что ему удалось обмануть самого автора. То, о чем столько времени бесплодно мечтал начинающий писатель, не предполагавший, конечно, что его затянет в долгожданное творение, как в работающий станок. Медленно, вытянув перед собой руки, Ощупывая воздух и не доверяя даже тактильным ощущениям, Сергей подошел к затененному многолетней грязью окну. Темнело. За кустами отцветшей сирени виднелись очертания беседки. Сергей прижался лбом к стеклу. В беседке вчера тоже никого не было. Там не разливали по стаканам чая и водку, не рассказывали анекдоты не щипали под столом тяжеловесных писательских жен и невзыскательных любовниц. Мирное видение, сияющее в сумерках беседки, оказалось всего лишь небольшим штрихом, который мстительный мастер решил добавить в своё произведение. Именно благодаря таким мелким, незначительным на первый взгляд деталям Сергей и поверил безоговорочно в реальность общей картины. Всё-таки он не был обыкновенным. Его взбесившийся мозг оказался настоящим художником. И в тот самый момент, когда Сергей безмолвно признал это, пустая беседка вспыхнула мелкими яркими огоньками и взорвалась многоголосым хохотом. В ночи кто-то стрекотал и изредка тревожно вскрикивал. Точённые верхушки елей чернели на фоне тёмно-синего неба. Пейзаж был подходящий. Сергей сидел посреди веранды на полу, в темноте. За окнами замелькало светлое пятно, и через несколько секунд в дверь дробно постучали. Начинающий писатель не шелохнулся. Дверь скрипнула, и на веранду вкатилась мадам Бобрикова. Молчаливый супруг шумно дышал на крыльце и подсвечивал сцену фонариком. «А я у вас тут в крапиву заехала!» Рагина Витольдовна с девчачьей готовностью продемонстрировала усыпанные волдырями коленки. «Но это полезно. Так куда же вы убежали, молодой человек? Бросили нас?» Сергей молчал. «Слушайте», — пропела мадам Бобрикова. «Мы тут подумали, мы, конечно, никого не видели, а нас-то хоть кто-нибудь видел?» «Я знаю», — бесцветно откликнулся Сергей. «Я все знаю». «Ничего нет». «А вот и неправда», — взвелась мадам Бобрикова. «А вот и не знаете». Она понизила голос и доверительно прошептала. «Главного не знаете, что ничего, может, и нету, а мужчина, который в двадцать пятой даче висит, он есть». «Зелёная такая дача», — внезапно включился в разговор Владимир Петрович. «Прямо как ваша». «А у вас, кстати, табличка с номером отвалилась. Но ничего». «Я её как раз в крапиве и нашла, представляете?» Что-то со звоном упало на пол. Владимир Петрович добросовестно осветил фонариком оказавшийся у ног Сергея железный прямоугольник, обросший песком с обглоданным ржавчиной числом 25. «Но это бред!» — неожиданно звучным голосом возразил Сергей. «Это же бред!» «Отнюдь!» Просияла Регина Витольдовна и выметнула из-за спины правую руку, в которой была толстая, длинная, уютно свернувшаяся петлей веревка.